Глава сотая. Речь идет о выполнении завещательного распоряжения. Что вы хотите сказать? Мадам Клаудия Мюллер собственноручно написала весьма подробное завещание, оставленное у мэтра Рожье, нотариуса с бульвара малерб Корсо находился в кабинете смотрителя кладбища Пасси, комнатке, напоминавшей кассу железнодорожного вокзала приткнувшуюся прямо у памятника мертвым у входа. Своеобразный склепик среди прочих. Только внутри все еще были вполне живыми. Никакой особенной суеты. Два письменных стола друг против друга, как у судьи и его секретаря. Здесь вели счет покойникам и фиксировали последние воли изъявления будущих постояльцев. Вчера вечером, выслушав откровение Марке, Корсо выключил свет и вырубился, как после хорошей попойки. А утром сел в первый попавшийся самолет и ровно в полдень приземлился в Париже. Там он забрал свою машину и помчался прямиком на кладбище в паси чтобы найти объяснение нового неожиданного трюка — исчезновение могилы клаудии Мюллер. Местный начальник, При виде бейджа Корсо он тут же полез за папкой мадам Мюллер. Протягивал ему документы. Корсо опасался, что ничего не поймет, но распоряжения были ясными. Согласно последней воле Клаудии, ее тело уже на следующий день после погребения, предусмотренного ее родителями, должно быть перевезено на парижское кладбище в Тье. «Почему в Тье?» — спросил Корсо, поднимая глаза. Понятия не имею, но нотариус прислал нам исчерпывающие инструкции. Смотритель выкладывал документы, карты, счета. Все это напоминало план сражения, но речь шла о месте последнего упокоения Клаудии. Мадам Мюллер построила там мавзолей. Корсо знал расположенное в департаменте Вальдемарн кладбище в Тье. Открытое в тридцатые годы, оно было известно своими бесплатными услугами и принимало любые трупы. Тье было кладбищем клошаров, забытых, одиноких. Корсос знал это не понаслышке. Он занимался захоронением там 57 парижских жертв летней жары 2003 года, тела которых не были востребованы. «Я могу узнать номер участка?» «Конечно». Руки кладбищенского чиновника порхали над страницами зловещей папки. На пересечении рядов 104 и 105. Эти номера как раз и обозначали места бесплатных захоронений. Индивидуальные могилы шли унылыми рядами без всяких украшений. Почему Клаудия захотела покоиться именно там? Что означал подобный эпилог? А кто организовал перевозку тела? Погребальные мероприятия были оплачены из наследства мадам Мюллер. Все в полном порядке. Клаудия абсолютно все продумала заранее. Убийство, процесс, самоубийство, место вечного покоя. «Держите», — сказал служащий, протягивая ему другой листок. «Это план кладбища, если вам захочется побывать на могиле. Он поставил крестик на карте, совсем как консьерж в отеле, когда рекомендует вам хороший ресторан в незнакомом городе. Корсо взял бумажку и задал последний вопрос. «Кто-нибудь еще похоронен в этом склепе?» Смотритель еще раз полистал документы. «Имен у меня нет, но, учитывая размеры мавзолея, она внутри вряд ли одна».